Глава 67. Ниточка тянется дальше. Кэрин. Отец, кряхтя, впечатался в стену, смотря на меня с глазами, полными удивления и неверия. Ты? Вы? Задыхаясь, заговорил он, пытаясь пригладить волосы, вставшие дыбом. Что здесь происходит? О! В кабинет ворвалась мама Тахира. останавливаясь и оглядывая своего мужа, который, по всей видимости, что-то усиленно обдумывал, не сводя с меня и Кенара Взора. «Тахир, милый, а можно узнать, что случилось?» «Да ничего страшного, мама», — хмыкнул брат. «Просто кое-кто получил щелчок по носу и теперь знает, что не стоит бросаться словами, ведь они могут и от прилететь». «Прошу прощения, я виновата посмотрела на миссис Беруаш». это моя вина». «Да что ты», — отмахнулась женщина, тем самым удивляя. «Не говори ерунды». «Ты как, Рентар?» — спросила она. «Ты в порядке?» «А по мне не видно, что я в порядке», — прищурился отец, поджимая губы и нервно одёргивая камзол. «Нет, и меня это радует», — ответила ему мама моего брата. «Лериса», — возмутился водный маг, — «не знаю, что ты наговорила этой девочке». «Но она молодец, смогла поставить тебя на место». Мама Тахира поразила меня. Я думал, что она кинется заступаться за своего супруга. Но получилось всё наоборот. Никто его жалеть и не собирался вовсе. «Значит, вы истинные», — заключил Рентар Беруаш, игнорируя ранее сказанное своей супругой. «Именно так», — не отпуская мои руки, притянул ближе к себе. И я не посмотрю, что вы, отец моего лучшего друга. Никто не имеет права обижать половину моей души. Нападая на неё, вы нападаете на нас двоих. "Знаешь, Шэрантар", хмыкнула миссис Лериса. "Ты такой идиот. Мисс, с этим не поспоришь, мама", поддакнул Тахир. Но, несмотря на всё содеянное им, без его помощи не обойтись. М-м. Стон боли послышался из угла кабинета, где стоял диван. «Это что такое?» — встрепенулась матушка Тахира. «Вот с ним как раз помощи нужна», — произнесла я. «Святой Улур!» — шокированно вздохнула Магиана, когда заглянула за диван, обнаружив там избитого барьина. «Это что такое? Кто его так?» «Я», — ответил Кинар. «И его счастье, что Тахир остановил меня». «Так», — сложила руки под грудью Магиана. «Рассказывайте, всё живо! Рентар поможет вам, в чём бы ни заключалась эта помощь!» «Покрывать я никого не стану», — возмутился отец. «Станешь!» — сверкнула предупреждением во взгляде миссис Лериса, смотря на своего супруга. «Если потребуется, и не это сделаешь, Рентар, иначе ты познакомишься с тёмной стороной меня и, поверь, она тебе не понравится, милый». «Да держите вы его уже!» Вздохнул отец, стоя посреди огромной каменной комнаты, без окон и дверей. «Он должен стоять ровно!» Мы пришли сюда порталом. Что это было за место, никто не знал. И спрашивать тоже не отваживался. Да и не так уж важно это было. Главное, что скоро у нас появится доказательство о причастности Аларии Фейр. Тахир с кинаром всё кратко рассказали по требованию миссис Лерисы. Рассказ получился скомканным, но этого хватило, чтобы Магианна пришла в ярость от услышанного. Возможно, покажется странным, но даже отец не остался равнодушным, смотря на меня уже совершенно другими глазами. Да только меня это не тронуло. «Мне нельзя!» — кричал Барьян, пытаясь вырваться, пока Тахир с Кинаром удерживали его. «Да заткнись ты уже!» — рыкнул на него брат, грубо встряхивая. Внезапно стена разъехалась в сторону, оставляя круглое отверстие, из которого ударил луч света. А! закричал парень, выгибаясь и откидывая голову назад, пока свет проникал в его грудь. Я смотрела на его мучения и на то, как кожа барьина начинала светиться изнутри. Не могла даже представить, какую боль он сейчас испытывал, но даже несмотря на это, я не чувствовала жалости к нему. На миг даже испугалась, что стала чёрствой. но стоило представить на его месте Нерину, которая стояла рядом со мной, нервно сжимая и разжимая пальцы, или брата, то сердце учащенно забилось с намерением мгновенно кинуться на помощь. «Что это?» — судорожно вздохнула миссис Лириса, которая без разговоров отправилась с нами. Свет на коже парня ярко вспыхнул и вырвался наружу, рассеиваясь в сумрачной комнате. «Можно отпускать!» — послышался голос отца. На нём была печать молчания. «Как я и говорил», — кивнул Тахир, отшвыривая от себя парня, устало рухнувшего на пол. «И поставил её», — произнёс Кинар. «Наша мать», — закончила за брата-воздушница. «Вот как? Как так можно вообще?» «Ещё не доказано, что это именно она», — вклинился в разговор Рентар Беруаш. «Я снял с него защиту, теперь он может говорить». Могу я еще чем-то помочь? О, святой Улур! Вскинула ладони к каменному потолку леди Лериса. Что ты сделал с моим эгоистичным и безмозглым мужем? Лериса! Рыкнул отец, понимая, что над ним издеваются. Решил подняться в глазах своих детей, милый? Усмехнулась она. Они познали? Рентар ничего не ответил, лишь отвел глаза в сторону. «Кхе -кхе закашлялся Барин. отползая к стене. «Куда собрался?» — рявкнул Кинар. «Мы с тобой ещё не закончили. Не трогайте меня!» — выставил он руки вперёд. «Да тебя убить мало», — злобно процедил брат. «Ты у нас всё расскажешь». «Это...» Барин снова закашлялся, хватаясь за рёбра, ведь кулаки моего огневика везде успели по нему пройтись. Там, в лесу. «Это всё твоя мать, огненный!» Он откинул голову на стену, морщись от боли. «Она сказала, когда и куда прийти. Сказала, что вернет меня в Академию Хистерион и что бастард-простолюдинка должна знать свое место, что за нее никто не вступится. А я хотел забрать Кэрин себе». Яростный рык Кинара прокатился по каменной комнате, а из его рук вырывалось пламя, ударяя в стену рядом с перепуганным до ужаса барином. «Парень, успокойся!» Отец сжал плечо огневика. «Убивать его нельзя. Он все-таки сын младшего казначея самого короля». «А мне плевать», — выплюнул Кинар. «Я разорву его на куски и скормлю бродячим псам». «Думаю, что публичное наказание гораздо эффективнее, чем жизнь в мире духов. Здесь он будет мучиться от содеянного, от него все отвернутся, а там лишь безмятежность и легкость. Подумай над этим, Кинар. произнесла мама Тахира. «Как поступим дальше? Даже если мы поставим перед мамой Барьина, она будет всё отрицать до последнего», вздохнула Нирина. «Это я точно знаю». «Надо определить, что за дрянь дали Кэрин», Тахир посмотрел в мои глаза. «Может, это как-то облегчит нам задачу». «Но ты же видел это больно», попытался воспротивиться Кинар, закрывая меня собой. «Я согласна». вышла вперед вставая на место где держали барьина кэррин взволнованно ахнула леди лериса может не надо всхлипнула нерина все хорошо пусть только тахиры и кинар стоят рядом пожалуйста отец не произнес ни слова направляясь к той же стене откуда совсем недавно ударял луч света брат и любимый стояли по разным сторонам сжимая мои ладони я чувствовала дикое волнение кинара «А может, это было моё? Сложно разобрать». Секунда. Стена разъехалась, создавая проём, и луч света ударил в мою грудь, вырывая хрип боли из горла. «Кэрин!» — вскрикнул Кенар, сжимая мою ладонь сильнее. «Девочка моя!» Я стиснула зубы до ломоты в дёснах, закрывая глаза, чтобы не разреветься. Боль была удушающей. Кости словно ломались все разом, А вены рвались на части, проливая кровь за их пределами. Миг свет вырвался из моей груди, и я упала в руки любимого, собираясь силами, чтобы вдохнуть воздуха. «Всё хорошо», — шептал огневик. «Ты молодец». «Ну что там, Рентар?» — взволнованно спросила миссис Лериса. «А там, дорогая», — протянул отец, в голосе которого читалась ярость, — «порошок берионный». «Но...» Сбилась со слова мама Тахира. Но ведь растение для этой гадости запрещено для выращивания. Его уничтожили везде, кроме оранжереи в Академии Хистерион. А туда не пройти без... Без ректора Леройта, милая. Ты права.